«Мастер». «Там убаюкала, затем она меня...» «О горе мне! Последним сном забылся я в покинутой стране». Джон Кидс. Примечание здесь и далее. Перевод Леонида Андрусона. Конец примечания. Они пили чай в кафе «Леон» на Астренде. Обычно они встречались там раз в месяц. Миссис Мастертон нравилась местная атмосфера. Изысканная, как она выражалась. Как повелось, они собирались провести вместе день. Миссис Мастертон разливала чай. «Говорят, что твой отец болен», — бросила она. «Папа? Болен? Я не знала». «Мне сказал молочник». У него брат таксист, таксисты все знают. Говорят, что хозяин рукмастера в попларе заболел. Подробностей у меня нет. А что с ним? Я не в курсе. Ты его видела? Нет. Поэтому я хотела с тобой поговорить, Джулия. Когда вы в последний раз общались? Несколько лет назад, точно не помню. Вы не ссорились? Ничего резкого друг другу не говорили? Да нет, мы никогда не ругались». Мы просто почти не разговаривали. Я никогда не знала, о чем он думает. Мне всегда казалось, что он странно на меня поглядывает. Не знаю, почему. Может, просто казалось, не знаю. Он всегда любил Джиллиан, но не меня тут, я уверена. А мальчиков он любил? Думаю, что любил по-своему. Мать горестно вздохнула. Странный он человек, Никогда не умел показывать свои чувства, но мне кажется, что сыновей он любил. И Джиллиан любил, это уж точно. Она была ему очень дорога. Миссис Мастертон смяла салфетку, еле сдерживая слезы. «Жизнь такая тяжелая. Все пропало, и у меня осталось только ты, отрада моя». Мать и дочь сжали друг другу руки. В кафе играл пианист. Женщина умолкли, погрузившись в воспоминания, тишину нарушила Джулия. «Надо навестить его». «Я так надеялась, что ты это скажешь, милая». «Зайду к нему в выходной. Умница». Миссис Мастертон помолчала, копаясь в сумочке в поисках помады, а потом нерешительно добавила. «Спроси его, будет ли он рад меня видеть, хорошо?» «Я не хочу навязываться, но если он согласится, я приеду. Бедняга. Тяжело представлять, что он болеет в одиночестве. Он не был мне дурным мужем, он хотел как лучше. Но мы никогда не уживались, и пап был для него на первом месте». Ранним утром Джулия отправилась в Пуплор. Ей хотелось прийти к отцу до открытия паба. Трамвай дребезжал, проезжая по местам, которые она не навещала более шести лет. В семнадцать лет она сбежала отсюда при первой же возможности, но в двадцать три все здесь было ей интересно, и она с нетерпением высматривала знакомые с детства места. Ее хватило странное волнение, почти восторг. Это были совершенно неожиданные чувства. Она вышла раньше, чем требовалось, чтобы пройти последнюю четверть мили пешком, и по пути разглядывала знакомые заведения – Примечание. Четверть мили — это приблизительно 400 метров. Конец примечания. Универмаг на углу, где торговали конфетами. Они с братьями частенько туда наведывались. Булочную, откуда вечно доносились дивные запахи. Ломбард, над распахнутыми дверями которого красовались три неизменных медных шара. лавку еврея Портнова. Все это было ей знакомо и успокаивало. Примечание. В Европе еще со времен Средневековья над дверями ломбардов и лавок ростовщиков было принято вешать три медных шара, чтобы даже неграмотные могли найти дорогу. По одной из версий, эти шары должны были изображать золотые монеты, по другой, они символизировали три мешка с золотом, которые святой Николай раздал дочерям бедняка, чтобы они могли выйти замуж. Конец примечания. Перед руками мастера кто-то подметал. Она поздоровалась и спросила, думали ли мистер Мастертон. Ей ответили, что он тут, но болен и не принимает посетителей. «Меня он примет», — сказала Джулия. «Впустите, пожалуйста, я его дочь». Мужчина перестал подметать, оперся на метлу и уставился на девушку. «Дочь? А я и не знал, что у него есть дочь. Он говорит, что его семья померла». Этой дочери и не было, печально подумала Джулия. Он даже не рассказывал обо мне. Но, если быть честной, сама она никогда не упоминала отца в беседах с девочками на коммутаторе. Так почему же он, оставшись в одиночестве, должен был говорить о ней своим сотрудникам? Я его единственная живая дочь. Можете меня впустить? Мужчина тут же приосанился. Нет, мэм но у Терри есть ключ. Он раньше был тут старшим барменом, а теперь управляет, с тех пор, как начальник заболел. Я вас отведу. Терри был также потрясен новостью о существовании Джулии и пробормотал что-то вроде «Моя мать приглядывает за стариком». Девушке не понравилась подобная фамильярность. «Если вы говорите о моем отце...» «Называйте его мистером Мастертоном, пожалуйста», — сказала она холодно. «Прошу, пропустите меня к нему». Она спустилась по хорошо знакомым деревянным ступеням. Тишину нарушали только ее шаги. Она вошла в комнаты, где семья обитала в прежние счастливые дни, где дети смеялись и играли, пока смерть не отбросила на этот дом свою черную тень. Джулия увидела дверь комнаты, в которой размещали гробы ее братьев, но не стала открывать ее. Вместо этого она отправилась на кухню. Там было чисто, но холодно, и казалось, что ей не пользуются. Неужели здесь никого нет? «Папа, ты тут?» — окликнула она. «Кто здесь?» — спросили в ответ. «Это миссис Вестон?» Джулия пошла на голос. «Нет, это не миссис Вестон, это я, Джулия!» Она вошла в спальню. На узкой кровати у окна лежал человек, которого она не сразу узнала — Лицо его осунулось и сморщилось, глаза запали. Дышал он часто, шумно и, очевидно, с трудом, а шея была такой тонкой, что казалось, будто она вот-вот переломится. Кожа его была серой, но на щеках лихорадочно горели два алых пятна, словно мужчину загримировали под клоуна. Слабые руки покоились на одеяле, костлявые пальцы с длинными ногтями вцепились в ткань. «Это вы, миссис Вестон?» Уточнил он, повернув голову, и его тусклые глаза расширились, когда он узнал дочь. Джулия, что ты здесь делаешь? — спросил он хрипло. Я узнала, что ты заболел, папа. Ничего страшного, скоро пройдет. У меня был врач. Говорит, что я иду на поправку. Через несколько дней я встану. Рад тебя видеть, дочка. Располагайся. Она взяла стул и присела у постели. «Почему ты не сказал, что болен?» «Да ни к чему было кого-то беспокоить. У тебя своя жизнь. Я и сам справляюсь. Миссис Вестон приходит и помогает мне. Когда ты пришла, я решил, что это она. Даже я не думал, что увижу тебя». Джулию захлестнули эмоции. «Прости, папа, мне следовало прийти раньше». «Нет, девочка, что ты? У тебя своя жизнь, и неплохая, судя по всему. Все на коммутаторе?» Она кивнула. «Хорошая работа, перспективы, все у тебя будет отлично. Своя жизнь, свои друзья, нельзя вечно оглядываться на прошлое». Сравнивая нарисованную им радужную картину с унылой реальностью, Джулия не знала, что ответить. «Ты хорошо ешь?» «Миссис Вестон готовит мне, но мне многое не надо, не держится во мне еда». «Боже, папа, что же мне делать?» Джулия чуть не плакала. «А ничего, девочка моя, ничего. Радуйся жизни. Молодым бываешь только однажды, так что пользуйся этим». «Папа, ну нельзя же просто бездействовать». «Не принимай близко к сердцу. Мне ничего не нужно. Миссис Вестон мне помогает». А ее сына Терри я назначил управляющим. Он присмотрит за папом, пока я не встану на ноги. Он откинулся на подушке. Разговор утомил его. А Джулия молчала, терзаемый угрызениями совести и раскаянием. Перед ней лежал отец, которого она не видела шесть лет, и было видно, что он умирает. Не открывая глаз, он протянул ей слабую руку и прошептал. «Рад тебя видеть, дочка. Хорошо, что пришла. Спасибо». «Хочешь, чтобы мама тебя навестила?» «Мать? Она захочет?» «Она говорит, что придет, если ты пожелаешь. Навязываться не будет». Мистер Мастертон не ответил, глубоко вздохнул и, казалось, погрузился в сон. Джулия сидела рядом, разглядывая жалкую тень человека, которого называла отцом, но на самом деле не знала. Человека, который некогда был полон жизни, Взывал всеобщее уважение, у которого было больше силы и энергии, чем у всех окружающих. Человека, который филигранно управлял руками мастера. Она поняла, что делать. Надо уходить с коммутатора и бросать съемную комнату. Ей не придется покидать отца даже, чтобы собрать вещи. Квартирная хозяйка пришлет их, да и вещей там немного. И она мысленно перебирала дела. Повидаться с врачом нанять медсестру, выяснить, чем кормить отца, какие процедуры ему нужны и как устроить его поудобнее. Ее пугала собственная неопытность, и она жалела, что рядом нет матери. Отец спал, поэтому Джулия прошлась по большой пустынной квартире. Она опустилась на лавку, на которой они любили сидеть с братьями и наблюдать за жизнью на улице. Она влезла по узкой лестнице на чердак, забитый хламом, где они играли в прятки – Там лежали все те же вещи, что принадлежали еще их бабушкам с дедушками, запылившиеся, постаревшие, но те же. Вот было бы жутко, если бы что-то изменилось. Она вошла в кухню, некогда полную жизнь и... соблазнительных для ребенка ароматов, а теперь холодно опустевшую. Джулия заглянула в спальню, которую когда-то делила с сестрой, и тут же решила, что будет жить здесь. Но вторую кровать придется отправить на чердак... Ей не удастся заснуть рядом с пустой постелью Джиллиан. Она поежилась и вернулась в кухню, чтобы заварить себе чай. На лестнице послышали шаги, и перед Джулией предстал молодой человек в аккуратных одеждах с черным портфелем. Они пожали друг другу руки, и он назвался доктором Фуллером. «Терри сказал мне, что вы мисс Мастертон, единственная оставшаяся в живых дочь моего пациента». Джулия кивнула. «Жаль, что мы не узнали о вас годом раньше. Он говорил, что его семья умерла». Джулия почувствовала, как заливается краской от стыда и не знала, что сказать. Они отправились в комнату к больному. Доктор умело осмотрел истощенное тело. Джулия терапела, увидев ребра отца. Казалось, их прикрывает одна только кожа. Доктор Фуллер ощупал увеличенные лимфоузлы и напряженную шею, Он понажимал на грудь в разных местах и послушал статоскоп сердца и затруднённое дыхание. Он изучил мышцы мистера Мастертона, заглянул ему в глаза, смотрел его ногти, которые, как заметила Джулия, были очень странной формы. Врач осмотрел мокроту в плевательнице. «Всё хорошо», — сказал он. «Тепло, сытная еда и покой, всё, что вам нужно. Рад, что ваша дочь тут». Она приехала только на день, у нее выходной. Я ей тоже рад, приятный сюрприз. «Я надеялся, что она останется», — с нажимом сказал врач, зная, что Джулия стоит позади. «Нет, нет, что вы, у нее своя жизнь, она работает на телеграфе, не хочу ее утруждать, у нее свои друзья, свои заботы». «Понятно», — вздохнул врач, — — Ну что ж, я загляну через несколько дней. Когда они вышли, Джулия сказала, что собирается остаться, просто еще не сообщила об этом отцу. Ей хотелось знать, что с ним, и она рассказала, что четверо ее братьев и младшая сестра умерли от туберкулеза. Доктор Фуллер объяснил, что мистер Мастертон, очевидно, впервые заразился много лет назад, но это прошло незамеченным, поскольку любые симптомы... Кашель или жар списывали на простуду. Но год назад, видимо, произошло повторное инфицирование, которое затронуло медиастинальные лимфатические узлы. Боюсь, что теперь туберкулез поразил его легкие. Джулия уточнила, какое ему показано лечение. Врач объяснил, что отцу нужны покой, тепло, сытная пища, обильное питье, ингаляции, пастуральный дренаж... Свежий воздух и кодеиновая микстура от кашля, а позже морфий. Джулия спросила, поправится ли ее отец. Казалось, доктор не хотел отвечать, но она настояла на своем. «Мне надо знать». «Год назад мы с коллегой посоветовали вашему отцу уехать на полгода в санатории в швейцарских Альпах. Он отказался. Сказал, что не может надолго оставить пап. «Ну, разумеется». «Сердито сказала Джулия. Нельзя же оставить пап, даже для того, чтобы спасти свою жизнь. Продолжайте!» Свежий альпийский воздух спас бы его, но теперь уже поздно. Некоторое время, казалось, состояние его улучшалось или болезнь хотя бы не прогрессировала, и мы думали, что он принял верное решение, но два месяца назад ему резко стало хуже. «Нет лекарств, которые помогли бы на этой стадии». В некоторых случаях инъекции тиосульфата натрия способны помочь, но мы уже делали их еженедельно, и эффекта не последовало. Боюсь, ваш отец находится в том состоянии, когда ожидать выздоровления бессмысленно. Джулия молча смотрела в пол. Она не удивилась услышанному, но ей было бесконечно грустно. А теперь можно отвезти его в санаторий? Все знают, какой ужасный воздух в поплоре... Врач улыбнулся. «Да, но нет доказательств того, что местный воздух вызывает туберкулез. Люди, живущие в идеальных условиях, тоже заболевают и умирают. Но вашего отца теперь нельзя перевозить. Его это погубит». Джулия вспомнила, как мать два дня добиралась до Швейцарии на корабле и поезде вместе с больной дочерью, которая скончалась по прибытии и согласилась с врачом. «Что же делать?» – прошептала она. «Обеспечьте ему комфортные условия. Пусть ест все, что хочет. Пусть встает, если может. Не давайте ему мерзнуть. Ингаляции очень помогают. Вам понадобится медсестра. Советую обратиться к сестрам ордена святого Раймонда Ноната. Это орден монахинь, который много лет работает в этом районе». Джулия взвалила на себя непростую задачу по уходу за больным, не имея ни малейшего представления, как это делается. Она не сказала отцу, что собирается остаться, боясь, что из гордости он отошлет ее. Вместо этого она соврала, что потеряла работу и не может найти другую, поэтому у нее нет денег на аренду, и ее выгнали из комнаты. «Ох, тогда живи здесь, дочка, пока не встанешь на ноги», — тут же предложил «Отец». После этого он не спрашивал, почему она все время рядом. Он давал ей деньги на ведение их скромного хозяйства, из которых она оплатила миссис Вестон за уборку, оплачивала лекарства, визиты врача и медсестер. Отец оказался очень щедр и то и дело говорил что-нибудь вроде «Купи себе что-нибудь красивое, какую-нибудь хорошенькую блузку. Девушки же любят наряжаться». Он продолжал внимательно следить за доходами паба. Несмотря на то, что он болел и уже не спускался вниз, казалось, он точно знал, что происходит. Каждое утро Терри поднимался к нему и докладывал о выручке предыдущего дня. Он перечислял, сколько посетителей было накануне, сколько пап заработал, сколько продуктов ушло, и все это сверялось с деньгами в кассе и заносилось в бухгалтерскую книгу. Джулия поразила, насколько тщательно отец контролирует происходящее, Когда Терри был рядом, мистер Мастертон казался сильнее, и ум его работал четко и надежно. Кроме того, она поняла, что только благодаря неусыпному контролю хозяин паба мог быть уверен, что работники его не обманывают. Когда посетителям каждый день наливают сотни стаканов выпивки, несложно немного схитриться. Отец же по выручке за день определял, сколько продуктов должно было остаться, и сам заказывал поставки и подписывал чеки. Все называли его мастером, и Джулия искренне восхищалась его деловой хваткой. После ухода Терри, отец, обливаясь потом, откидывался на подушки. Зачастую он начинал лихорадочно кашлять, и прийти в себя ему помогали только микстуры и прохладительный напиток. Как-то раз он сказал Джулии, «Эти врачи ничего не понимают в бизнесе. Хотели, чтобы я уехал на полгода. То-то бы разные стервятники обрадовались, да?» «К моему возвращению здесь ничего бы не осталось!» Он довольно усмехнулся, но девушка задумалась, что же осталось от него самого после того, как он отказался от санатория. Врач посоветовал Джулии обратиться к сестрам святого Раймонда Ноната, и как только она увидела, как по ступенькам взбирается грузная сестра Евангелина, то узнала в ней монахиню, которая 10 лет назад ухаживала за ее братьями. Поднявшись на второй этаж... Запыхавшаяся сестра тут же отправилась в комнату больного, уселась и потребовала принести чай. Джулия полагала, что монашки лишь бормочут молитвы и брызгают святой водой. Но сестра Евангелина сразу заговорила о деньгах. «Буду приходить каждый день, но не бесплатно предупреждаю. Наш орден помогает беднякам. Но вы-то не нищий. Если хотите, чтобы я у вас работала, придется раскошелиться» чтобы мы могли продолжать лечить остальных бесплатно. Решайте сами. И дайте два куска сахара, пожалуйста. Мистер Мастертон захихикал, что вызвало приступ кашля. Сестра Евангелина попивала чай, поглядывая на него поверх чашки. Наконец ему удалось выдавить. Согласен. Назовите цифру, сестра, и я ее удвою. Тысячам людей нечем платить за лечение. Тысячам. — фыркнула она. — Десятком тысяч, скорее уж. Мы-то их все время видим. Она неодобрительно уставилась на Джулию, которая тут же почувствовала себя очень маленькой. Она не знала, что и думать о такой монахине. — Полагаю, вы не понимаете, как осуществляется сестринский уход. Джулия покачала головой. — Я так и думала. Бестолковые, легкомысленные девчонки — На роду мне, видать, написано иметь дело с такими вертехвостками. Ладно, это лучше, чем ничего, так что уж давайте начнём. Главное, что ему нужно, это пастуральный дренаж. Микстуры пилюлит хорошо, но мокрота сама из лёгких не выйдет. «Пастуральный дренаж!» — повторила она громко и встала. Джулия пришлось сделать шаг назад. «Внизу я видела столы на козлах. Подойдут». «Сходите туда и попросите мужчин принести один», — велела сестра Евангелина, сбитая с толку Джули. «Идите, нечего тут стоять. И нам понадобится матрас». «Матрас?» «Я же сказала, матрас. Но у нас есть один?» «Нужен еще один. Давайте быстрее, у меня мало времени». анжели поспешно спустилась в пап. Она не понимала, что происходит, но велела работникам заточить наверх стол и принести матрас с чердака. Оглядев то, что она попросила, сестра удовлетворенно фыркнула. «Хорошо. Прислоните стол со сложенными ножками к кровати. Вот так. Поставьте к нему комод, чтобы он не съехал. Отлично. Теперь положите сверху матрас. Молодцы!» Она взглянула на Терри. «Терри Вестон, так?» Молодой человек кивнул. Я так и думала. Я тебя знаю с 13 лет. Ты тогда объелся чего-то не того и никак не мог от этого избавиться. Мучился запором две недели, пришлось две клизмы тебе поставить. Надеюсь, это послужило тебе уроком. Терри побагровел, а второй работник захихикал. Мистер Мастертон тоже рассмеялся, что вызвал очередной приступ кашля. Сестра выгнала работников, и когда кашель утих, нежно сказала «Теперь, мистер Мастертон, надо выгнать жидкость у вас из легких. Ложитесь на этот матрас головой вниз. Я буду массировать вам спину и покажу вашей дочери, как это делается. Давайте я вам помогу». Джулия поразилась, как деликатно сестра Евангелина обращалась с пациентом. На фоне ее грубых манер это оказалось полной неожиданностью. Сестра была добра и держалась очень уважительно. Она помогла Джулии подняться и лечь лицом вниз на матрас на столе. Она объяснила, что в этом положении жидкость выйдет из легких. Теперь я буду пальпировать вашу спину и массировать ее от нижних долей легких к верхним, чтобы выгнать мокроту. Нам понадобится миска или ночная ваза, чтобы вы могли туда сплевывать. Слушайте, сестра, то есть мисс Мастертон? Джулия сделала, как ей велели, и сестра начала массировать спину ее отца. «Смотрите, — внимательно сказала она, — сейчас я попрошу вас все повторить». Отец беспрерывно кашлял, обильно сплевывал пенистую жидкость с густыми нитями зеленоватой слизи. «Вот, после этого вам будет легче», — сказала сестра Евангелина больному. «Теперь идите сюда, мисс Мастертон, попробуйте сами». Джулии страшно было прикасаться к отцовской спине, которая казалась такой хрупкой, но девушка боялась ослушаться. «Все правильно. Сложите ладони чашечками и похлопывайте по спине, продвигаясь к плечам. Не останавливайтесь и обрабатывайте и бока тоже. Вот, теперь помассируйте. Общий принцип вы поняли. Следите за своими ощущениями. Десяти минут достаточно». А теперь укройте пациента, ему нельзя мерзнуть. После этого к немалому изымлению Джулия монахиня улыбнулась и сказала, «Умница, все верно». А затем она обратилась к мистеру Мастертону. «Это надо проделывать дважды в день. Ваша дочь справится сама. А потом вам следует минут двадцать лежать головой вниз. Так вам станет гораздо легче. Теперь я должна идти, но я буду звонить каждый день». Когда они вышли в гостиную, сестра повернулась к Джулии. «Это его не вылечит. Теперь его уже не спасет ничего, кроме чуда, но это ему поможет. Со временем его погубит жидкость, которая скапливается в легких, но до этого мы обязаны облегчить ему жизнь. Кроме того, такие активные процедуры приободряют пациентов. Это дает ему хоть какую-то надежду». Она с ворчанием собрала вещи и тяжело зашагала вниз по лестнице – В пабе она, к вязчему неудовольствию Терри и радости посетителей, громко объявила. «Я вернусь завтра, а ты пока не забывай ходить на горшок». Джулия три месяца ухаживала за отцом, и за это время стала лучше его понимать. Его сдержанность и молчаливость были ей близки, и она восхищалась тем, что он не поддается печали. Она не ожидала, что он будет благодарен за мельчайшие знаки внимания. Глядя, как неусыпно он печется о пабе, она узнавала в нем человека, которого видела с детства. Ее восхищало, какое усилие он совершает над собой каждое утро ради бесед с Терри. И она неизменно присутствовала при этом, чтобы помочь, если ему что-то понадобится. Сестра Евангелена приходила к ним каждый день. Вместе они выполняли пастуральный дренаж и массаж и Джулия видела, как нелегко даются отцу эти процедуры. Однако после них он, казалось, выглядел лучше, потому они продолжали. Отец никогда открыто не высказывал своих чувств, но как-то вечером он сжал ее руку и прошептал. «Хорошая ты девочка, Джулия, одна у меня осталась. Достань-ка коробку из того шкафа. Я уже много лет в нее не заглядывал». Посмотрим вместе. Джулия подошла к шкафу, и отец сел в постели. Глаза его сверкали, и дышал он с явным трудом. Открой, дочка, у меня уже сил нет. Открыв коробку, Джулия узнала об отце больше, чем за всю жизнь. Внутри были игрушки и книжки, цветные карандаши, детские рисунки, маленький плюшевый мишка и фарфоровая куколка. На дне лежал... Деревянный ковчег. «Достань, Джулия, посмотрим». Она открыла его и вытащила деревянных животных. Отец усмехнулся. «Помню, как вы все с ними играли. А ты помнишь?» Разумеется, она все помнила, и теперь ее захлестнули воспоминания. Отец вертел в пальцах жирафа и льва, и в комнате словно появились призраки ее братьев. «Там внутри ещё одна коробочка, открой!» Джулия послушалась и обнаружила внутри игрушечных солдатиков. Отец с горящими глазами начал их перебирать. «Купил их как-то в подарок на день рождения. Мальчики часами в них играли. Мужчина закрыл глаза. «Так и вижу их на полу с этими солдатиками!» Джулия с нежностью взглянула на него. «Все ушли!» Все умерли. Пробормотал он, и его рука безвольно упала на покрывало, но вдруг он оживился. А там внизу мешочек, вытащи его. В мешочке обнаружились ленты и детская кофточка. Те самые, что он просил ее отправить Джилиан на день рождения, когда они с матерью жили в Скагнессе. Он взял кофточку, сшитую из мягкой ангоры, и потер щеку. «Там же есть открытка. Прочтешь?» Джулия прочитала открытку от Джилиан. Малышка благодарила за подарок и писала, что носит эту красивую вещь, не снимая. Отец усмехнулся. «Не снимай. Надо ж!» Лицо его исказилось, и глаза наполнились слезами. Он быстро отвернулся, стыдясь своей слабости. «Сходи-ка, принеси мне чаю, дочка». Растроганная Джулия вышла из спальни. «Значит, он все же любил их?» «Она этого не знала?» Она зажгла газ, поставила на плиту чайник и задернула занавески. В пабе было уже шумно, но звуки песен и плясок больше ее не раздражали. Она присела у стола, уронила голову на руки и заплакала. «Почему же он умирает теперь?» «Когда она только начала узнавать его...» Это был отец, которого у нее никогда не было, но о котором она всегда мечтала, потому что все девочки хотят любить своего папу. Слезы привели ее в чувство. Она встала, промыла глаза холодной водой, заварила чай и вернулась в спальню. Отец, казалось, заснул. Вокруг него валялись игрушки и книжки, и Джулия решила не беспокоить его. Налила себе чаю и присела на кровать. Она взяла его за руку, Я ощутила слабое пожатие. В другой руке он сжимал пушистую розовую кофточку. Мужчина пошевелился. «Хочешь чаю, папа?» — прошептала она. «Попозже». Хрипло сказал он, «попозже». После этого он снова заснул. Анжулия тихо сидела рядом, а на первом этаже распевали «Забудь беду, оставь печаль и улыбнись». Она закрыла окно, но отец проснулся. Не надо. Оставь так. Приятно слышать, как они веселятся. Она снова открыла окно, и в комнате послышалось: "Оставь, в печали улыбнись. Улыбнись". Прохрипел отец. Странная штука жизнь, а? А затем он опять заснул. Джулия несколько часов просидела рядом. Она просто не могла уйти. Стемнело, чай остыл, шум в пабе утих, но еще некоторое время продолжался на улице. Крики пьяных ослабевали по мере того, как посетители расходились. Несколько фальшивых мелодий, под аккомпанемент взрывов смеха, и все стихло. Джулия задремала в кресле. И когда проснулась... Хозяин паба руки мастера был мертв и лежал в окружении детских игрушек.